тут Мауглли тихонько засмеялся опустив подбородок в воду он выл так громко что дха услышал его и спросил о чем ты и первый из тигров подняв мордук только что сотворенному небу который теперь так старо сказал вернни мне мою власть от ха меня опозорили перед всеми джунглями я убежал от безволосова а он назвал меня позорным именем а почему спросил дха потому что я выпачкался в болотной грязи ответил первый из тигров так поплавай и покатаййся по мокрой траве и если эта грязь она конечно сойдет сказал дха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 тогда первый из тигров стал бегать взад и вперед под джунглем и громко звать оленей кабанов дикобразов и все народы джунгли и все они убежали от тигра который был прежде их судьей потому что боялись его теперь